Глава шестнадцатая. Давненько я не проводил ночь в своей спальне, и сегодня не доведется. А вот для того, чтобы поковыряться с кристаллами, мягкая кроватка в сердце деревни — это лучшее место. Оба уже достигли двадцать первого уровня, и на двадцатом их мощность серьезно увеличилась. С белым мне делать было нечего, без хранителя интерфейс отсутствовал — И, как и прежде, я просто настроил его на минимальную площадь и на максимум производства энергии. Дальше, куда ее распределять, уже решали вручную. А вот с красным пришлось повозиться подольше. Ведь он мало того, что усилился, так у него еще и появились дополнительные функции. В разделе «Прокачка владельца», кроме «Тренировка магических кристаллов», «Увеличение магического резерва», «Набор мышечной массы», появились еще... «развитие гибкости суставов, увеличение выносливости тела, а в разделе влияния на существ, кроме трудолюбия, эмоциональная привязанность к владельцу, податливость, влиянию владельца, общая прокачка магических способностей, общая прокачка физических способностей, появились повышенное влияние на пять выбранных существ». Эффект накапливается со временем. «Мощное кратковременное влияние на одно существо» Можно использовать раз в сутки. Выбрать я мог по два пункта в каждом разделе. Потирая руки, я приступил к размышлениям. Сначала прокачка владельца. Первое время по понятным причинам я качал магию, и сейчас достиг в ней серьезного прогресса. Конечно, мне еще далеко даже до моих способностей в прошлом мире, но и уж совсем слабаком я не являюсь. Казалось бы, надо продолжать в том же духе, Ведь магия — это сила, но на самом деле все не так просто. Предположим, твой дирижабль упал далеко в диких землях. Будь ты суперкрутым магом, выбраться, если ты дрищ, не сможешь, даже накачивая энергией свои мышцы. Ведь они растут в процентном отношении от имеющейся базы, и у тебя просто не хватит маны». Гибкость суставов поможет в схватке с другим сильным магом, с кем вы от безысходности схватились в рукопашную, или же позволит убежать от него по пересеченной местности. Но ну, выносливость вообще святое. Кроме всего прочего, она уменьшает тяжесть откатов. Резюмируя, всем боевым магам нужно заниматься и своим телом. Понятно, что из двух предложенных пунктов я точно возьму выносливость — а вот вторы, пожалуй, гибкость суставов. Тело у меня вроде и так более-менее, а вот в диких землях, куда я рано или поздно отправлюсь, точно не хотелось бы неудачно подвернуть или сломать ногу в самый неподходящий момент. А чуток позже можно будет и мышцы прокачать. С этим ясно и несложно. А вот раздел влияния на существ подкинул задачку поинтереснее. Мощное кратковременное влияние на одно существо — это суперполезная штука. Да, в течение суток после его использования нельзя выбрать другой пункт меню. Но это не беда. Это функционал для редкого точечного применения и, по сути, в моменте заменяет магию контроля. С этим пунктом тоже все ясно, а вот следующий. Повышенное влияние на пять выбранных существ. Для чего это? Сразу в голову приходит два применения. Первое — в Савина придут пятеро очень полезных людей, но они будут нелояльны. Вот тогда можно эту штуку врубить и сравнительно быстро их переманить на сторону добра. Полезно? Безусловно. Второе применение — выбрать пятерых эффективных людей, например, своих помощников или пять изобретателей, корпящих над какой-то сложной задачей, и сделать так — чтобы они вообще не спали и пахали круглые сутки с повышенной эффективностью. Может такое пригодится, Да хоть сейчас можно включать. Буду ли я это делать? Конечно, нет. Во вторую очередь, потому что придется пожертвовать одним из основных пунктов раздела, то есть трудолюбием, эмоциональной привязанностью к владельцу, податливостью влиянию владельца, общей прокачкой магических способностей или общей прокачкой физических способностей. А в первую очередь меня беспокоит моральная составляющая. Кроме отдельных случаев, я не хочу, чтобы люди что-то делали только благодаря красному кристаллу. Их желание вместе со мной развивать Савина должно идти от души, а кристалл им должен только помогать. Что в итоге... А в итоге, несмотря на интересные дополнения, прямо сейчас я продолжу использовать старые пункты раздела, правда, теперь включу, пожалуй, другие. До этого я чаще использовал трудолюбие, эмоциональную привязанность к владельцу и податливость влиянию владельца. Эти штуки уже разогнались на полную и, по большому счету, работают по инерции, то есть нужные привычки и эмоциональные связи уже выработались, так что пришла пора покачать моих людей». К прежним настройкам можно будет вернуться, когда придет большая группа новых жителей. Да, будет всестороннее развитие. Включаем. Общая прокачка магических способностей, общая прокачка физических способностей. Отлично. С чувством выполненного долга я встал с постели и направился в душ. С удовольствием, проведя там минут пятнадцать, переоделся в лучшую броню и пошел к машине». Даня, рыбак и топор уже ждали. «Едем», — медленно скомандовал я, устраиваясь на заднем сиденье внедорожника, и молча. «Да рано еще», — начал был рыбак, — «молча», — повторил я. Хлопнули двери, и машины стартовали. За время пребывания в усадьбе энергии из двух находящихся рядом кристаллов я насосал порядочно, и теперь пришла пора пустить ее в дело. Хорошо быть уверенным в своих силах — Но и подстраховка не помешает. Я выпустил четырех жучков и, подняв их высоко над лесом, накачал энергией и включил на сканирование всей прилегающей территории. Искал я источники магии, будь то сами магии или зачарованные предметы. Пока все было тихо, и посторонних в пределах видимости обнаружить не удалось. Машина плавно ехала, я следил за происходящим вокруг, и вдруг... Уловил тот маленький раздражающий пустячок, что меня постоянно дергал уже больше недели. Слово «усадьба». По идее, моя усадьба — это тот дом, в котором я только что лежал на своей кровати и занимался кристаллами. Но тот дом, куда я еду, тоже усадьба, и она тоже моя, и больше размером. Что за путаница? Почему дурак Пантелеев не дал ей названия, как это сделал бы со своей усадьбой граф Виницкий? давший мне в аренду рисовал «Мужики, отныне бывшая усадьба Пантелеева называется Огненная». «Огненная усадьба?» — переспросил рыбак. «Да». А, -а, «А...» «Все, опять молчим». «Во, пустячок, а сразу на душе спокойно стало». «Название, конечно, неоднозначное, зато теперь понятно, о чем будем говорить». А вашу как назвать? раздался шепот рыбака. В Савино. Савинской? Не знаю. Кто придумает, тому дам рубль. У-у-у-тихо -у -у, протянул бородач. С учетом моего выигрыша в казино, я этот рубль легко могу спустить просто на пиво. Даня заржала топор, заинтересованно посмотрел на друга. А сколько ты там выиграл? Тихо, скомандовал я. И в следующую минуту едва сдерживал смех, глядя, как рыбак пытается пальцами показать сумму, а топор, разумеется, ему не верит. То губами переспрашивает, то руками показывает, мол, не звезди. Столько денег не бывает. «Да не рублей, я тысяч рублей, дубина!» — не выдержал рыбак и, наконец, отвернулся. Мы по-прежнему не торопились, а жучки продолжали показывать, что все спокойно. Наконец машина в очередной раз повернула, и вдалеке в просвете, между деревьями, появилась ограда огненной усадьбы. Вскоре мы въехали в ворота, и я окончательно убедился, что враги еще не подошли, и, очевидно, ждут темноты. «Все готово, ваше благородие», — доложил вышедший навстречу Влад. «Но нужна ваша помощь в ликвидации последствий нашей бурной деятельности». «Где?» — Пойдемте. Мы вышли из небольшой калитки в заборе и приблизились к лесу, где-то неподалеку отсюда. Я и сам лежал и ломал экскаватор и баронцово. Хреновое место. Природа рядом с участком — это, конечно, хорошо, но надо и здесь лес вырубить. Не каждый раз мы будем знать об атаке врага заранее. Черные кристаллы закопаны вдоль всей опушки и точечно в глубине. Гордей собил рукой трехсотметровую полосу деревьев. — Ага, я вижу. Иди назад. Влад ушел, а я поднял руки и принялся уничтожать следы нашего здесь пребывания. Ушло двадцать минут, вся заимствованная энергия закончилась, и пришлось даже использовать ману из своего резервуара. Зато результатом оказалась девственная опушка леса, поросшая нетронутой травой. Красота! Закончив, я вдохнул чистый воздух и тоже вернулся к усадьбе. «Вы куда, ваше благородие?» — спросил Влад, когда я прошел мимо крыльца. «Надо с кристаллом поработать», — ответил я. «Там люди Иполита Захаровича. Ничего страшного, они мне не помешают». Я прошел мимо усадьбы, потом через большую лужайку, потом через маленькую рощицу декоративных деревьев и вышел к большому бетонному зданию. Незнакомые люди что-то таскали и копошились как внутри, так и снаружи, не обращая на них внимания я зашел внутрь и направился прямиком к сияющему оранжевым кристаллу давненько я собирался это сделать но все никак руки не доходили а сейчас время пришло я имею в виду привязку кристалла по большому счету если у тебя не самый сильный кристалл это вообще делать не обязательно после смерти предыдущего владельца он как бы скидывается на средние настройки и вполне себе нормально работает. Но чтобы иметь возможность влиять на радиус его действия, нужно привязаться. Для этого существуют две методики. Первая — та, что применяют в этом мире. В течение двух-трех недель претендент подходит к кристаллу и минут по десять контактирует с ним. Кто-то трогает, кто-то разговаривает, кто-то просто сидит рядом — На самом деле, не понимая этого, люди просто настраиваются на его волны, и он как бы признает их. Когда это случается, чтобы снова сменить хозяина, надо или убить, или сильно удалить предыдущего и повторить процедуру. Разумеется, при живом старом хозяине и его прочной связи с кристаллом провернуть такой фокус не так-то просто. Например, мои кристаллы, даже если я уеду в Африку, надо будет год не выпускать из рук, чтобы они меня предали». Ну и вторая методика правильная. Надо не просто сидеть и биться лбом, о кристалл, а устроить с ним дружеский волейбол. Только в качестве мяча будет выступать энергия. Я гляделся в поисках того, на что можно присесть, ничего не обнаружил и сел прямо на пол, прислонившись к твердой, слегка пульсирующей поверхности кристалла. «Что ж, дружок, сначала ты поделись с папочкой». Я закрыл глаза и принялся впитывать в себя энергию огня. «Да, хорошо. Еще больше. Краев резервуара, что ли, не видишь? Вот. Полный. А теперь лови». Я зачерпнул сколько смог и влил энергию назад в кристалл. Он вспыхнул, удивленные люди замерли, а самые осторожные попятились в сторону выхода. Кристалл быстро переварил полученную энергию и уже с гораздо большим интересом посмотрел на меня. Разглядел — А теперь давай все назад. В этот раз энергия хлынула на меня гораздо более широким потоком. Даже пришлось сколдовать обезболивание, чтобы не потерять сознание. Зато и наполнился гораздо быстрее. Отлично, а теперь забирай. Процедуру пришлось повторить пять раз. А на шестой я почувствовал, что энергия уже не причиняет боли и свободно льется в меня. Я попробовал изменить радиус работы кристалла, и у меня легко получилось. Мы связались. Что это мне дало? В данный момент только возможность проще использовать энергию, в том числе и в бою. В дальнейшем, когда здесь начнется производство, энергия не будет распаляться на километры, а я сконцентрирую ее именно на нужной площади, что даст большую экономию электричества и материалов. Ну а совсем в далеком будущем именно этот кристалл огня, скорее всего, станет самым большим в мире, и тут появится интерфейс и хранитель. Что они мне дадут, я без понятия. Время покажет. Приятно было познакомиться. Я встал, погладил кристалл, и, провожаемый удивленными взглядами рабочих графа Волкова, вышел из здания моего будущего завода». Влад снова встретил меня у усадьбы, и мы прошли в кабинет. Я уселся в кресло, а главный гвардейец развернул на столе карту и, водя пальцем, принялся озвучивать план обороны. Бойцы уже заняли места в точках, помеченных синим. Все они под землей. Руны защитят их от обнаружения, даже если у врага есть сильные магии поисковики». Всего таких групп пять, и в каждой по шесть бойцов. Мы ждем противника из леса. Надо быть идиотами, чтобы идти с других сторон. В этом случае мы просто перебьем их жучками и из снайперок. Десять человек в доме. Здесь тоже все защищено рунами. Ну и наш приманки. Основная это рабочий Волкова. Вернее, только что я отдал приказ, и рабочих размещают в подвале, а их место занимают наши». Оружие они спрячут, а сами до команды будут имитировать бурную деятельность. И вторая приманка — это пьянка в бывшей швейной мастерской. Там четверо парней и столько же девчонок. Не опасно девчонок брать? — Да там такие девчонки, Дмитрий Николаевич. На губах Влада заиграла редкая улыбка. Я не завидую гадам, если они первыми до них доберутся. Я служил с двумя из них звери. В общем... В операции задействовано семьдесят человек. С запасом. Я еще раз окинул взглядом карту и удовлетворенно кивнул. Мало того, что мы можем с преимуществом противостоять атакующим силам здесь, так и в Савино осталось еще больше бойцов. Растем, и это прекрасно. А теперь я откинулся в кресле и посмотрел на Влада. «Давай опиши мне тех двух главных козлов, которых ты видел, разведчика и блондина». Они — основные цели для захвата. Прыгающие лучи фар внедорожника выхватывали стволы деревьев, растущую на обочине траву, и подсвечивали неровности на явно очень редко используемой дороге. «Дэн, может, ты уже с ними свяжешься?» Феникс повернул голову к сидящему рядом длинноволосому парню лет двадцати трех, одному из двух «центровцев» отправленных с ним на задание. Вернее, отправленных проконтролировать его. — Не ссы, еще два часа, — скарился спутник. — Да мало ли что случится, — нервно бросил торговец. — У тебя инсульт, например, или у него там связь пропадет, или монстры сожрут. — Я просто так, ни за что, ни про что помру. Феникс не сдержался и, просунув пальцы под тонкий шарф, потрогал — ненавистный ошейник. — Говорю, не ссы. Какой у меня инсульт. Да и там монстров нет. К тому же это плановая связь через два часа. А так до взрыва еще четыре. Успокоил мля. Феникс покачал головой и нажал газ еще сильнее. — А вот ты бы лучше не гнал, — перестал лыбиться Дэн. А то еще раньше взрыва помрешь. Да и мало ли военный патруль встретим. Да какой здесь... Патруль отмахнулся Феникс, но скорость все-таки сбавил. «Сколько еще до Усмани?» — спросил сидящий сзади третий член группы Филипп. «Часов пять», — ответил Антон, и потешь щеку. «Но лучше где-нибудь в лесочке переночевать. Ночью больше вероятность, что остановят на въезде в город». «Так и сделаем», — Дэн посмотрел на уже почти потемневшее небо. «Давай как раз еще пару часиков, потом свяжемся с боссом». Получишь свое и привал. — Ага, последний привал в твоей жизни мудила, — подумал Феникс. Если бы не необходимость раз в десять часов голосом Михаила откладывать таймер взрыва, он бы завалил этих двух козлов сразу, как они вышли из диких земель и нашли спрятанную машину с липовыми документами. Сейчас же приходилось ждать. Благо, осталось недолго. Главное, чтобы после ликвидации этих мудаков обошлось без эксцессов и Дима Акулов был бы на месте. Феникс глубоко вздохнул и сконцентрировал свое внимание на дороге. Я сидел в мягком кресле за столом в кабинете и пил. Пил тщательно фильтрованный яблочный сок из винной бутылки. На всякий случай, мало ли какие у них магические возможности. И что они видят? У них это у двух разведчиков, что вот уже почти час... С разных позиций наблюдали за усадьбой. Пока все шло по плану, более того, хмыри по очереди и по рации подтвердили, что все в порядке, и основные силы уже должны были приближаться. Этого пришлось ждать еще полчаса. Но, наконец, висящие высоко над лесом жучки дальнего оповещения подтвердили появление сильно фонящего «магии отряда». Вскоре стало понятно, что в расчетах мы не ошиблись. Противников было сорок четыре человека. «Принесите мне сыр», — лениво произнес я в рацию. Это был сигнал Владу, и сейчас он другими сигналами должен был дать знать остальным бойцам о максимальной готовности. Сыр, правда, тоже принесли. Рыбак поставил передо мной тарелку, белые зубы сверкнули в черной бороде, и он быстро удалился на позицию. Томительное ожидание продолжилось, но вскоре оно скрасилось тем, что, встретившись бандиты, принялись совещаться, а я соответственно слушать. «Чуть больше тридцати их», — докладывал разведчик, лежащему рядом в траве блондину, и еще одному лысому здоровику, видимо, командиру второго отряда. «В основном рабочие, они вон ту херню разбирают. Видно, перед продажей». «Ближе к делу», — прохрипел блондин, — В доме начальники несколько шестерок. Вон в том длинном доме справа еще группа гуляет с бабами. Сколько — непонятно, но по голосам, думаю, не больше десяти человек. Сука, по голосам! Не зря мы подстраховались. Видно, разведчик — очень сильный маг ветра. Конечно, вряд ли он разобрал речь, но все равно хорошо, что все предупреждены и знают свои роли. Вроде актерского мастерства пока хватает. «Какой дозор?» — разглядывая усадьбу в бинокль, — спросил Лысый. «Да двое у ворот и двое входов входа в дом нашими пульками снять не проблема, даже если они в защите». Но это ты мою защиту недооцениваешь, но все равно неприятно, и надо иметь это в виду». «Вроде нормально все», — резюмировал Блондин. «Что скажешь, Бурый?» «Расположение не особо отозвался тот». До того места, откуда они хлам таскают, далеко, и дом точно между нами. Если просто из леса выскочим и начнем орать всем на землю, они могут к дому ломануться, а там у них может быть оружие. Надо, чтобы твоя группа обошла через поле и подобралась к ним поближе. — А почему это моя группа должна обходить? — набучился блондин. — А потому что Толя сказал, что я команда операции — — посмотрел на него Бурый. — Хочешь, свяжись с ним и уточни. — Да маля. Блондин сжал зубы. Что делать, если нас заметят? — Сделай так, чтобы не заметили. — Бурый, не беси меня. — Если заметят, сразу бегите к разборщикам и начинайте стрелять по ногам. Мы выскочим и подхватим. — Понял. Как будем на позиции, я тебя вызову. Владин ругнулся сквозь зубы и пополз к своим. Вместе с ним ругнулся и я. Понятно, что и такой расклад мы рассматривали, но все-таки гораздо лучше было бы, если бы противник друждо ломанулся из леса и попал в нашу ловушку. Кроме этого, напрягал нехилый магический фон, исходящий от ублюдков. Лад, вино скоро будет. На этом короткий разговор закончился. Я глотнул еще яблочного сока и положил руку на кнопку, прикрепленную к внутренней поверхности стола. Тем временем блондин посовещался со своей группой, и они двинули в обход. По счастью, им хватило ума не делать километровую петлю, и вскоре они приблизились к опушке в том месте, где были закопаны черные кристаллы. С огромным удовольствием я надавил на кнопку, и жучки... Передали мне изображение облака темной энергии, в которое попали злоумышленники. Они этого облака не заметили и продолжили движение. Двадцатка блондина выползла из леса и двинула вдоль ограды. Двигались уроды осторожно и бесячи медленно. Только через десять минут они поравнялись с бывшим пошивочным цехом, где шла пьянка, и оставили у него шесть человек. Остальные продолжили движение. «Влад, все готовы. Половине гостей подарки не доставили, придется везти самим. Этой кодовой фразой я напомнил гвардейцу, что у бандитов, оставшихся в лесу, огнестрел все еще работает. Понял, я начну одаривать северных. Принято, я южных. Боевики и блондины все ближе подбирались к рабочим и ползли все медленнее. Я же опустил всех моих жучков...» и они зависли в метре над группой Бурова. От скорости моих манипуляций зависело, сможем ли мы обойтись без потерь. — Стоп, — шепнул Бладин своим, — приготовиться к бою. Его команду передали по цепочке, и все боевики приготовили уже бесполезные автоматы. Сам же руководитель достал рацию и нажал кнопку. Второй вызывает четвертого. Тишина была ему ответом. «Начали», — прошептал я в рацию, и мой первый жучок проник в голову держащего в руках снайперскую винтовку боевика.